Помнишь, ты говорил про газовую атаку? Спросил Иван. Сазонов мгновенно сообразил, круто развернулся. Полы бежего плаща взлетели, опали. Глаза желтовато-серые, яркие, красивые. Что придумал? Иван посмотрел на него с веселым прищуром. А ты как думаешь? Давай, не тяни, рассказывай, потребовал тот. Ну же! — Слушай, Сазон, — Иван продолжал улыбаться, — а что у нас есть из противопожарных средств? — Как что? — тот поднял брови. — Лопаты, багры, песок, вода, ведра, брезент — все как положено. Сам не знаешь, что ли? Нафига тебе они? Иван качнул головой. — Да так, — он хмыкнул. — Есть одна идея. — Идея. — Идея. «И где я нахожусь?» — пропел он. Иван никак не мог рассмотреть его лицо целиком. Взгляд легко выхватывал фрагменты. Вот мясистый, чуть раздвоенный подбородок. Вот подстриженные волосы вокруг уха, части седые. Вот глаз, очень светлый, с темной каемкой вокруг. Зрачок точечный, словно наколотый булавкой. Вот пальцы волосатые, крепкие. Вот карман рубашки, армейской, выцветшие, камуфляжные пятна. В отдельности эти фрагменты виделись четко, и каждый вызывал раздражение и даже отвращение, но в целом образа не складывалось. Закрыв глаза, как привык делать, тренируя зрительную память под руководством Косолапова, Иван попытался увидеть Мемова собрать фрагменты в единый образ генерала Адмиралтейской. Но нет, ничего не выходило. Процесс внимания состоит из трех действий, говорил Косолапый. Первое действие — держать объект. Второе — притягивать к себе. Третье — мысленно проникать в него. Так учил Косолапый. Он говорил что-то про актерскую систему Чехова, но Ивану про писателю было не очень интересно. А вот про Блокадников даже очень. Но тогда Косолапый про Блокадников ему не рассказывал. А теперь вот Мемов. Если рассмотреть его как следует, можно задавать вопросы. И образ человека будет отвечать так, как ответил бы сам человек. Не словами, а покажет, что бы он сделал. Иван снова полностью расслабился и начал вызывать воображение образ генерала. Толстые пальцы, курчавые волоски. Пальцы лежат на столе, почему-то плывущее, как сквозь туман, нечеткое изображение. Толстые пальцы с курчавыми волосками пробарабанили по столу, остановились. Мемов нахмурился. — Так что у тебя за идея? — Только коротко. — Мох, — сказал Иван. Густые брови Мемова удивленно поползли вверх. «Что?» — генерал смотрел требовательно. «Какой еще мох?» Иван усмехнулся. «Очень интересный. А идея такая?» «Смело», — оценил генерал. Потер подбородок. Крупный, с легкой синевой, недавно выбритый. Иван опять подумал, что с таким лицом... Надо прохожих по голове бить, а не армии командовать. Абразина. Но ведь умный мужик, даже страшно становится, насколько умный. Взгляд острый до да дрожи, глаза светлые, зрачки, словно булавкой наколоты. Думаешь, получится? Уверен? Черта с два тут уверен, Иван поднял взгляд. Вот и проверим. Хорошо мыслишь? сказал генерал. Рискованно. Риска не боишься. Это мне нравится. Иван пожал плечами. Я же дигер. У меня этих дигеров хоть задом ешь, откровенно признался Мемов. Ты другой. Пауза. Как закончим с этим? Пойдешь ко мне замом? Мне нужны такие раскованные. Ты талантливый человек, Иван. «Я таких людей уважаю и ценю!» Иван даже сперва не понял, что ему ответить. От открывающейся перспективы кружилась голова. «Заместитель первого человека в альянсе? Это же офигеть, что такое! Просто офигеть!» «Таню сюда можно забрать будет», — подумал он. «Выходила замуж за дигера, а станет женой большого начальника? Вот тебе и семейное счастье. Хотел?» «А если не выгорит?» — спросил он. — А это уже не важно, Иван. Веришь, нет? Иван посмотрел на Мемова. — А ведь не врет, сволочь. Серьезный мужик. — Верю. Через два дня заказанная, наконец, прибыла с Василия Островской. — Как думаешь, получится? — спросил Пашка приглушенно. Он поднял биток и силой опустил. Бум! Взлетела облачко фиолетовой пыли. Работать приходилось в респираторах и противогазах, иначе давно бы все лежали и радостно улыбались в потолок. И так у Пашки весь намордник заляпан фиолетово-серой грязью. Иван качнул головой. Лямка ГП-9 привычно давила на затылок. Улыбка Косолапова. — Я везучий. Иван размахнулся и ударил. Взвилась облачко, часть фиолетовой пыли попала на стекла противогаза. Таня, скоро я буду дома. Только жди меня, Иван.